Глава 9. Лера заставляла себя шагать медленно, чтобы ее уход не выглядел побегом, хотя им он и был, говоря откровенно. Она контролировала каждый шаг, приподняв подол платья повыше. Но пески затягивали, затягивали ее ноги все глубже. Так глупо. Может, просто в какой-то момент она незаметно для себя дошла до предела? Силу, терпение, выдержки. Ведь раньше она как-то справлялась с гораздо более сложными ситуациями. Прежде держала лицо и спину прямо, как ей полагалось по статусу. А тут просто конец света какой-то. Дойдя до туалета, Лера плотно прикрыла за собой дверь, подошла к зеркалу. С трудом разобравшись, как включить кран, подставила под холодную воду запястье. Было даже удивительно, как обычно она выглядела, разве что чуть более бледно, чем всегда. Она почувствовала тот момент, когда Таир, убедившись, что все еще имеет над ней власть, решил выкрутить ситуацию в свою пользу. И это стало последней каплей. Впрочем, надо отдать ему должное, Юлий Тен и стал. Выложил все как есть, думая, что она клюнет на эти последние его слова. Ну и тебе это выгодно тоже. А ей, может, и стоило его выслушать. Враги ее мужа и ее союзники, разве не так? Но она не могла действовать так расчетливо. Наверное, этим ей удалось его удивить. Еще бы. Столько лет прошло, наверняка Таир решил, будто и для нее все осталось в прошлом. Убедил себя, что после того, как он ее бросил, она просто вернулась к себе и зажила так, будто в ее жизни его и не было. Может, так бы все и случилось. Но ей некуда было возвращаться. Не было жизни, которая бы не принадлежала лишь ей и которую бы она с ним не делила. Когда то Таир ушел, ее самой просто не осталось. Вся она превратилась в пустоту, обтянутую оболочкой. Ей потребовались годы, чтобы хоть чем-то ту заполнить. Лера встряхнулась, заставляя себя собраться. У нее были обязанности на этот вечер, к которым нужно было вернуться, и без того слишком долго она ими пренебрегала. Улыбнула себя, вытерла руки и пошла прочь. А на выходе случайно столкнулась с... «Паша? Ты что здесь?» да говорить не успела. Отлетела к стене со всей силы, приложившись об нее затылком. Боль взорвалась в голове снопом блестящих искр, а потом перед глазами потемнело, и последовал новый удар. Каждый раз, умоляя его простить, Исаев пытался убедить жену, что не хотел, что он себя не помнил в тот момент, когда это все происходило. Но если принять его слова на веру, то как в этом случае он мог контролировать каждый удар так расчетливо, делать так, чтобы тот причинял как можно больше боли, но не оставлял следов? «Прекрати, прекрати, слышишь?» Он сжал руки у нее на плечах и, брызжа слюною в лицо, выплюнул. «Я знал, что без черномазового не обошлось, знал, что ты с ним снюхалась, решила выставить меня идиотом, да? Ты несешь бред!» Притащила его сюда. Перед всеми с ним!» Павел сплюнул на пол и еще раз приложил Леру затылком. «А ну-ка, убери от нее свои мерзкие лапы!» И сейф на секунду потерял бдительность, обернувшись на голос Дмитриевны. Шагнул уже к ней, будто желая напасть на ту, кто посмел вмешаться «Элеонора Дмитриевна!» залепетала Лера, не на шутку испугавшись за помощницу. «Ты иди, пожалуйста, мы тут разберемся сами!» Она даже кивнула для уверенности, и от этого резкого движения в голове закружилась. Лера чуть сместилась, вжалась пальцами в край раковины, чувствуя, что еще немного и просто упадет. Абсолютно дезориентированная. Ей даже в голову не пришло воспользоваться случаем и убежать. «Ага, вижу я, как вы разбираетесь. Ты...» – длинный палец вткнул Леру. «Идешь со мной. А ты...» Презрительный взгляд скользнул по Исаеву. «Идешь к черту! И тогда я, может быть, промолчу о том, что увидела!» Первым из туалета выбежал Павел. Лера тяжело вздохнула. «Наверное, все же правда. Это предел. Даже страха не осталось. Только дикая, отупляющая усталость». «Знаешь, мне всегда было интересно, как ты вляпалась в такое ничтожество?» Лера перевела дыхание и неловко пожала плечами. Замуж она вышла рано, в девятнадцать, убегая от отца к мужу, надеясь этим как-то разбавить свое одиночество и опять же заполнить чертову пустоту. Паша был старше, внимательный, интересный, амбициозный, что не могло не нравиться ее отцу. Они-то и познакомились благодаря ему. Исаев возглавлял молодежную ячейку отцовской партии зарекомендовав себя там с самой лучшей стороны. Главное, что я теперь от него избавлюсь. Устало усмехнулась Лера, отлепляясь от раковины. И то так. Как я выгляжу? Нужно возвращаться к гостям. женщина вышли в коридор. Шутишь? Нет, абсолютно. Большая часть вечера уже позади. Поезжай домой, выдохни, на тебе лица нет. А я тебя прикрою. Ну, не знаю. Давай, — Давай-давай, — взмахнула руками Дмитриевна. — Забирай Тёмку и дуй. — Тёмка, — повторила за запомощница Лера. — Тёмка! И рванул со всех ног к гардеробной, где оставила сына под присмотром одной милой женщины, служащей в театре. Тут уж было уплевать если кто-нибудь её такую увидит. Лера чувствовала, знала, что сейчас может случиться непоправимое. Не сумев на ней отыграться, и саев не успокоился. Напротив, он завелся еще сильнее. У него оставалось не так много способов ее приструнить, заставить плясать под свою дудку, указать на место. По факту, только один. Лере стало страшно так, что кровь отхлынула от головы. Она уже почти ненавидела Дмитриевну за то, что та вмешалась, хотя еще доподлинно не знала, чем все закончилось. «В любом случае, если бы Исаев выпустил пар на нее, подумаешь, ничего нового!» Он не смог бы придумать чего-то такого, чего бы она уже не пережила. ну сын! Темка, господи! Ее маленький сын! Она остановилась почти у самого гардероба, погруженная в какое-то странное душевное оцепенение, и едва передвигая ногами, пошла к двери. Бабушка Божий одуванчик сидела за стойкой. В ее старческих руках мелькали спицы. «А где Артем?» «Ох, Лежечка! А его пап забрал!» Время-то уже позднее». Натянутые до предела душевные струны стали лопаться внутри, одна за другой, со страшным свистом. Лера пошевелила губами, но не смогла ничего сказать. Попятилась. Ей хотелось орать. На чертову вахтершу Исаева и Уварова. На Дмитриевну, которая влезла, куда ее не просили. Но главное на себя. Ведь она действительно поверила в то, что уход от мужа сойдет ей с рук. На негнущихся ногах То и дело, наталкиваясь на знакомые лица, сбежала вниз по ступенькам. Было скользко и ужасно холодно в босоножках из тоненьких ремешков. Рев никогда не спящего города донесся до нее, как сквозь вату. Шелест ветра в голых кронах. Плач солирующей скрипки. Гол машин. Звуки будто отдалялись от нее. Лера присела на корточки, сжал голову в ладонях. Холодный пот покрыл голую спину. Еще немного ее бы вырвал сердцем. Совсем близко взвизгнули шины, хлопнули дверцы, послышались голоса, и ей, наверное, нужно было встать, стряхнуть себя от запенения, продолжать отыгрывать роль, во что бы то ни стало. «Лера, посмотри на меня!» Осторожным, но настойчивым движением Таир заставил ее подняться. Легонько встряхнул, а потом отстранился ненадолго, чтобы только накинуть на ее голые плечи что-то теплое, мягкое и пахнущее им. «Уйди, оставь меня». Но он не слушал. Он настойчиво подталкивал ее к кое-как припаркованной машине. Заботливо открыл дверь. «Я никуда с тобой не поеду. Что ты делаешь? Мне нужен телефон, позвонить. Мне нужно позвонить. Он забрал моего сына». «Я знаю, слышишь, я знаю. Это ненадолго, я тебе обещаю. За ним следят мои люди. А теперь, пожалуйста, сядь в машину. Мне нужно сделать пару звонков, чтобы поскорее с этим покончить». Как марионетка Лера забралась в салон. Непослушными озябшими пальцами открыла крохотную сумочку и достала свой айфон. Но Исаев ей не ответил ни на первый звонок, ни на десятый. Рядом Таир разговаривал с кем-то по телефону. То он кому-то звонил, то ему. Лера особо не вслушивалась. Привыкнув рассчитывать лишь на себя, она всеми силами гнала от себя панику и думала. Думала. Прикидывала, кто бы ей мог помочь. Лера. Она не понимала, это он ей? Тогда Таир коснулся ее локтя. «Послушай, мои люди ведут его машину, все в порядке, слышишь?» Лера судорожно кивнула. «Мне нужно знать, может ли он причинить вред ребенку, если придется вступить с ним в открытое противостояние?» Лера потрясенно распахнула глаза. Отвернулась. Нарожащая рукой отвела от лица прядем, чувствуя, как только-только согревшись, вновь начинает мерзнуть послушай меня нет так нет его можно прижать по-другому ничем не рискую но это займет больше времени так что я не понимаю прожилисте у лера действительно ничего не понимая не того как уваров оказался на той стоянке не его желание помочь дикий страх путал ее мысли мы можем отнять мальчика прямо сейчас или можем сделать так что этот мум урод сам его еговерет Во втором случае мне понадобится больше времени». «Сколько?» Лера облизала губы. «Думаю, за ночь все решится. Мне просто нужно связаться с теми людьми, которые смогут его заставить быть благоразумным. Сейчас никому не нужен скандал. Это понятно всем, кроме...» Нерв на щеке Таиры дернулся. И он не договорил. Лера растерла виски. Собраться. Ей нужно было собраться. «Зачем тебе это?» Я же сказал, просто хочу помочь. Просто так ничего в этой жизни не делается. К тому же, Господи, если бы не ты, если бы не ты, мне бы не пришлось помогать. Ничего бы не случилось!» Истерика подступала все ближе. Лера всхлипнула, обняла руками колени и спрятала в них лицо. «Я же ничего такого не сделал». В твердом голосе Таиры скользнули нотки растерянности. А тебе и не нужно ничего делать. Лера вновь на него посмотрела. Достаточно просто быть. В тусклом свете горящей в салоне лампочки их взгляды встретились и переплелись. первая не выдержала Лера. Отвернулась. Что ж, тогда тем более сам Бог велел исправить то, чему невольно поспособствовал. И, конечно, ты не станешь на этом пиарец Саркастически бросила Лера. Намеренно не стану. На полном серьезе ответил Таир. А потом у него снова зазвонил телефон. На этот раз Лера внимательно вслушалась в разговор. Осознав это, Таир скосил на нее взгляд, постучал по рулю длинными пальцами и перевел вызов на громкую связь. «Он двигается за город. У них там дом». «Нет, они едут в западном направлении». «Не знаешь, куда он направляется». Лера отрицательно покачала головой. Оцепенение возвращалось. И холод, и тревога за сына. «Что ему сказал Исаев, когда забрал с собой?» «Лера, в западном направлении расположен аэропорт. Вы уже подали в миграционную службу бумажку о запрете выезда сына с отцом?» «Могла ли она себе позволить делиться с кем-то такими подробностями?» «Да, Юля посоветовала мне это сделать первым делом». «Хорошо, значит, одной проблемы меньше». «Всего одной? А сколько их еще? Сколько?» Лера сжала кулаки так, что острые ногти едва не вспороли кожу. Физическая боль немного притупила душевную, отрезвила, вернула способность мыслить. Но обуздать скачущие, как блохи, мысли, порывы было не так уж просто. Присутствие Таира усилило тревогу в сотни раз. Ей бы избавиться от его общества. Но каким-то непостижимым образом рядом с ним ей было не так страшно. Страх притуплялся, по крайней мере, давая дышать. «Куда мы едем?» «К тебе. Ты выглядишь измученной. Тебе не мешало бы отдохнуть». Лера огляделась и поняла, что они действительно едут в нужном направлении. И тут ее озарило. «Так значит, это твои люди за мной следили?» Таир переключил скорость и искусно на нее взглянул. «Не следили. Приглядывали». По мнению Леры, это было одно и то же. Но она не стала зацикливаться на его словах. Ей было о чем переживать без этого. Главное – Тема а с остальным она разберется потом.